Надвигалась полярная зима. Землю покрыл шестидюймовый слой снега, и, несмотря на жестокие ветры, маленькие озера затянулись льдом. В один из вечеров, когда буря несколько утихла, Кит вместе с дядей помог двоюродным братьям нагрузить лодку и постоял на берегу, пока лодка не исчезла в метели. «Надо выспаться и утром пораньше в путь», сказал Джон Белью. «Если нас не задержит буран на перевале, завтра вечером мы будем на Дайе. А если нам, посчастливится, сразу попасть на пароход, еще недели и мы опять в Сан-Франциско». «Ты доволен прогулкой?» – рассеянно спросил Кит. Их последний привал на озере Линдерман был печален и неуютен. Робби и Холл забрали с собой все самые необходимые вещи, включая и палатку. Потертый брезент кое-как прикрывал их от вьюги. Ужин они варили на костре, в негодных, помятых кастрюлях. Им оставили только одеяло да пищу на несколько дней. С той минуты, как лодка отошла от берега, кит стал рассеянным и беспокойным. Джон Белью заметил состояние племянника, но приписал это сильному переутомлению после трудного перехода. За ужином кит только раз нарушил молчание. — Дядюшка, — сказал он ни с того ни с сего, — пожалуйста, отныне называй меня «Смок». «Ведь я здорово прокоптился за дорогу». После ужина Кит отправился в лагерь золотоискателей, занятых постройкой и снаряжением челноков. Когда через несколько часов он вернулся и залез под одеяло, Джон Белли уже спал. Ветренным, мглистым утром Кит вылез из-под одеяла, не обуваясь, развел огонь, согрел на огне свои промерзшие сапоги, сварил кофе и поджарил бекон. Дядюшка и племянник невкусно позавтракали на холодном ветру. Позавтракав они сложили одеяло. Джон Бельо зашагал в сторону Челкутской дороги. Но Кит вдруг остановил его и протянул ему руку. «До свидания, дядя», — сказал он. Джон белли удивленно взглянул на племянника и выругался от удивления. «Не забывай, дядюшка, что теперь я смог», — внушительно проговорил Кит. «Но что ты задумал?» Кит махнул рукой на север, в сторону бурного озера. «Не имеет смысла возвращаться, когда зашел так далеко», — сказал Кит. «Я почуял запах мяса, и оно мне по вкусу. Я иду дальше». «У тебя нет денег», — возразил Джон Белью. «И никакого снаряжения». «Я нашел работу». Кристофер смог Белью покажет себя. «Он нашел работу». «Он теперь слуга джентльмена». 150 долларов в месяц на всем готовом. Он отправляется в Доусон, в обществе двух джентменов и еще одного слуги. Отправляется в качестве повара, лодочника и чего угодно. А Ахара со своей волной может убираться к дьяволу. До свидания. Пораженный Джон Беллиу слабо пробормотал. Ничего не понимаю. Говорят, в бассейне Юкона немало медведей, объяснил Кит. «У меня всего только одна смена белья, и мне хочется медвежатины. Прощайте!»